И таращил глаза, когда сталкивался с препятствием. Лучшее, что ему выпало, поддержка Томи в четвертом классе, когда все остальные ребята хотели выбить из него дурь, просто потому, что им это было под силу. Томи дрался с его обидчиками, Тоби преклонялся перед ним, и такое положение сохранялось все эти годы. Противники становились крупнее и злее, но Томи продолжал драться за Тоби. Будь это в стычках на улице, в конфликтах со старшими на работе, и это его устраивало. Ему нравилось не только быть героем, но и то преклонение, которое сопровождало его. Он считал, что неважно, где ты вступаешь в бой, на игровой площадке, на войне или на улице, это связывает мужчин нерасторжимыми узами. Женщинам этого не понять. Он слишком долго стоял на месте, и сквозь лыжный костюм начал проникать холод. Он было открыл рот, чтобы окликнуть Тоби, но, наконец, услышал шуршание его лыж. Он послушал еще секунду и нахмурился, потому что звук шел не из-за спины, а приближался с боковой лыжни, которая велась между деревьями. И тут он заметил слабые лучи света от наголовных фонариков лыжников, мелькающие между стволами. Томми выдохнул клуб пара. Он испытывал раздражение от того, что через несколько секунд окажется на лыжне в чьей-то компании и беспричинно разозлился. Теперь он не самый лучший, сильный и быстрый лыжник в парке. Спуск по лыжне по свежему снегу, примерно в фут толщиной, требует немалой сил и выносливости, больше, чем у него было. А ничто не смогло унизить Томи сильнее, чем стать в лучшем случае вторым. Он подумал что, может, стоит рвануть по лыжне, пока еще у него сохранялось небольшое преимущество, и представил себе, какое унижение испытывают лыжники, уверенно нагонявшие его. «Он ни в коем случае не уступит. Я просто жду приятеля», — небрежно скажет он им, когда они пробегут мимо, давая понять, что стоит ему только захотеть, и он сделает их всех. Томми сошел с лыжни, чтобы дать им место, и посмотрел, как они приближаются. В свете его фонарика мелькнули черные костюмы и лыжные маски, неотступно приближающиеся к нему. «Может, они и сильные, но глупые», — подумал он, — «носить маски, когда лицо залито потом». В двадцати футах сзади Тоби тащился по лыжне. Отталкиваясь палками, он старался держаться на лыжне Томми, чтобы было легче двигаться. Этой зимой он не качал ноги для лыж, и после долгого подъема среди деревьев бедренные мышцы у него ослабли и дрожали от напряжения. Он несколько удивился, когда заметил перед собой не один, а несколько отсветов фонариков на снегу, тем более, что никуда не отклонялся от проложенного следа. Еще несколько футов, и он догнал Томи, небрежно и расслабленно стоящего рядом с лыжней, глядя, как из леса приближаются другие лыжники». Он покачал головой при виде этих полных идиотов, которые ночью решили испробовать лыжню, воткнул в снег палки и, оттолкнувшись в последний раз, заскользил в их сторону. На полпути он увидел, как первый лыжник, вылетевший из леса, приблизился к Томми, навел пистолет ему в голову и нажал на спусковой крючок. То Би Майерсон то выныривал, то снова погружался в сладкий сон — И каждый раз, когда приоткрывал глаза, пейзаж менялся, словно кто-то быстро прокручивал киноленту. Сначала широкий и пологий санный склон за полем был галдящим детским царством, состоящим из сотен ярких миниатюрных комбинезонов, и воздух дрожал от восторженных криков детворы. Блаженная музыка, которая грела его душу то с удовольствием наблюдал за маленькими существами, которые скатывались по снежному склону, сталкиваясь в самом низу своими тарелочками, санками и табаганами. Они кувыркались, как мячики, и снова лезли наверх, как разноцветные насекомые. Они были такие неутомимые, веселые, живые. Время от времени он посматривал на одного мальчишку, который казался чуть выше и собраннее, чем другие и всем сердцем хотел, чтобы мальчик пересек открытое пространство и поднялся к нему. Тут он начинал как-то странно чувствовать себя и опасался, не испугается ли ребенок. Дети так легко пугаются и убегают, и Тоби думал, что в таком случае он просто умрет, потому что он должен кому-то сказать о чем-то чем плохом. Но он не мог вспомнить, о чем именно.